Глава 23, 1941 год «Мелких сильно не бить, ясно?» — сухо сказал Червяков, разглядывая большой деревянный дом, который утром со стороны смотрелся совсем иначе, нежели ночью, когда они пришли сюда всей гурьбой после долгого блуждания по лесу. «А чего не стукнуть, если мешаться будут?» — возразил Линный, потирая шею жилистой рукой. «Потому что я сказал, а если будут сопротивляться...» Кто за даром свое добро отдаст? Бугор повернул голову на бычьей шее и посмотрел на незваного ночного гостя тяжелым взглядом. Рядом с ним, сжимаясь в мокрую землю, находилась его спутница, не проронившая с того момента, как Черва заявился с ней в дом практически ни звука, не считая пары дежурных слов. Одежда, прическа, даже запах. Все в ней было неиздешним, не таким, как у всех знакомых баб. Даже взгляд. И тот выдавал приезжую. Бугор сразу понял, что дело нечисто, но уж больно красиво расписал добычу черва. Несмотря на то, что парень был ему знаком, Бугор не смог бы точно ответить, где они впервые встретились, даже если бы его стали пытать. Черва появился словно ниоткуда. Вроде бы говорил, что с малолетки. По факту оказался шустрым фраером. Несколько раз ходил с бугром на дело, где проявил себя с лучшей стороны. И даже во время последнего налета на продуктовую базу, куда должны были привезти зарплату работников, только Червон не растерялся, когда ворота перекрыл ментовский тарантас, и по стенам застрекотали пули. Он схватил сумку с деньгами, бросился к лестнице, ведущей на крышу администрации, Взобрался по ней, как обезьяна, и пока опера соображали, как перепрыгнуть в забор с колючей проволокой, был таков. Двоих тогда взяли, а бугор, вырубив охранника, утек через склад овощной продукции, едва не застряв в месиве гнилой картошки. Потом черва пропал, и где он провел последние пару лет, в тюрьме ли за убийство, как поговаривали, или еще где-то, оставался открытым. Может, он легавым патроны подносил, кто его знает. Время такое, никому нельзя доверять. Что ни говори, но черво теперь выглядел иначе. Странная прическа, эти длинные волосы, тогда, как все, кого бугор знал, были бритами под полубокс. Одежда, какой в магазине не купишь. Говор цивильный, местами слишком правильный, ученый. А теперь странная замануха. Вещи, про которые никто из них никогда не слышал. Но уж больно хотелось бугру увидеть, пощупать их. Жадность фрая разгубила. Вспомнил он, поглядывая на дом. Но теперь уже поздно давать заднюю. В конце концов, если внутри на самом деле одна мелкотня, как говорит черво, простые пионеры, ничего сложного он не видел и даже наоборот. Только вот какие пионеры могут быть, когда передовые отряды немецких мотоциклистов уже в Химках? А это, считай, Москва. Видимо, черва их совсем за идиотов принимает. Однако вид бугор не подавал и был относительно спокоен. Черва дохляк и стремя ему точно не справится. Будь он с самим дьяволом во плоти! Бугор слегка оторвал корпус от земли и нащупал в кармане финку, верную спутницу. Что ж, черво, посмотрим, кто кого, подумал он, глядя в безжизненное, наглухо забитые окна дома. Если что, пеняй на себя. Он уловил недобрый взгляд Хари, того, чей кадык порезал нож черва и подмигнул ему. Хари слегка наклонил голову. Все под контролем. Бугор кивнул, и все же сердечко его трепыхалось. Пионерами тут не пахло! Тогда что? Засада? Сдал их черва за грош, но какой смысл? — Ну что, идем? — шепнул он, чувствуя, что если они будут и дальше медлить, сомнения съедят весь его пыл. Похоже, внутри никого. — Спят они, — уверенно сказал Червяков и посмотрел на Лизу. Она вдруг подумала, если в доме никого не окажется, значит, они ушли. Возможно, туда, назад в будущее, к мамам и папам, в теплые постели, в родную школу. Подальше от этого ужасного места. Ей вдруг стало себя нестерпимо жалко. На глаза навернулись слезы. Червяков скривился. — Ты чего нюня распустила? Пожалела этих молокососов? Да они тебе все косточки уже перемыли, не сомневайся. Она не сомневалась. — Идем, — наконец командовал Червяков. Вскочил и рысью побежал к дому. За ним последовал бугор. Позади длинный харя. Лиза осталась за кустами, никто ее не сторожил. Дрожа от страха и холода, она смотрела, как Червяков приближается к дому, поднимается по ступеням на крыльцо, осторожно трогает дверь, и та после несильного толчка вдруг со скрипом приоткрывается. От неожиданности Червяков едва не падает на подоспевшего бугра. — Черт! Смотри, открыто, что ли? — Бугор напрягся, рука опустилась в карман и нащупала рукоятку ножа. Лиза ожидала услышать крики, звуки борьбы что угодно, но в избе было тихо. Липкий ледяной ужас, предчувствуя, сжал ее горло. Они ушли без нее. Это осознание было настолько ясным и четким, что она содрогнулась. Они ее бросили, кинули на произвол судьбы. Никто даже не попытался объяснить, переубедить ее. Какие же они, сволочи! Прав Червяков! Она плотно сомкнула губы и быстро зашагала к открытой двери. В ней кипела злоба и разочарование. Возможно, увидев непрошенных гостей из леса, ее одноклассники проглотили языки от страха. Взбежав по ступеням, она уже была готова выпалить. Ну что, доигрались, в партизан? Но так и осталось стоять в синях с открытым ртом. Дом был пуст. Это сразу стало ясно по тишине и завыванию ветра в оконных щелях. Не было ни Витька, ни этого новенького, который, несмотря на опасность, пошел за ней в такую даль. Ни Ленки, ни Пети, и, конечно, Дениса тоже. Она почувствовала пустоту в груди, и злость, которая наполняла ее словно большой пламенеющий шар, вдруг испарилась. «Ну и что?» — прошептала она дрожащими губами, не зная, что именно «ну и что». «Хорошо это или плохо?» «Ну и ладно. И уходите, а мне здесь отлично с ребят». «Вот он!» — долетел до нее радостный вопль здоровяка, которого называли Бугром. «Черва, ты про эту штуку говорил? Это же она!» Бугор вертел в огромных ладонях маленькую прямоугольную коробочку со светлой панелью. Червяков подошел к столу, коротко взглянул на находку. «Ага, это радио, переносное». У буграза горелись глаза, словно ему было 10 лет. 2 — 2 прочитал он название приемника по слогам. Лиза едва подавила улыбку, глядя на то, как взрослый парень едва умеет читать. Он вдруг резко поднял взгляд и посмотрел на нее. «Че — Чего улыбишься, бросил он. Лиза уставилась в пол. — Как он работает? — Там колесико. Его нужно повернуть, и... — тихо сказала она. — Сам вижу. — Прервал он ее объяснение, провел пальцем по крышке, и из динамика послышалось шипение. Бугор прибавил громкости. «Во, шипит!» — заявил он, улыбаясь. «Длинный, смотри! Эй, харя!» Оба парня подошли к столу и уставились на диковинку. Длинный протянул руку, чтобы пощупать приемник, но Бугор тут же пресек его попытку. «Эй, руки! Сломаешь еще?» «Да я... А это что?» «Д-В-С-В!» -э Он принялся крутить большое колесико, и внезапно среди шума послышался голос. «Твердый и четкий!» Мелькнул и снова пропал. «Да я!» — протянул руки Харя, Его прорезанный колдык дернулся. «Там было же! Глухой, что ли?» Бугор слегка толкнул тружка. «За языком следи!» Он прокрутил чуть назад, и когда избу огласила четкая, хорошо поставленная речь, Они с испугом взглянули сначала друг на друга, а потом на дверь. Лиза вздрогнула. У нее возникло чувство, что голос, доносящийся из динамикой вещающий на рубленном немецком языке, находится прямо позади. «Фух, я уж подумал!» — вырвалась у бугра. «Так это же немцы!» — сказал изумленный длинный. «Так слышно хорошо, как будто они за дверью!» — пробормотал Харя. Пока парни были увлечены приемником, Червяков что-то насвистывая, будто бы беспечно ходил туда-сюда. Но Лиза видела, что он явно что-то искал, обшаривая взглядом углы дома. «Скоро будут за дверью», — сказал он, — «может быть, завтра, если мы им немного поможем». «Что?» — выдохнула Лиза. «Что ты сказал?» «Что слышала?» — ответил Червяков, улыбаясь. «Или ты против?» Червяков встал на табуретку, сунул голову в кладовку в дальнем углу дома, скинул на пол несколько драных мешков, обрывков сетки, потом спустился сам. Взгляд его упал под стол. Там в тени, прикрытая драными тряпками, что-то стояло. Довольно крупная вещь, которую кто-то неплохо припрятал. По крайней мере, в глаза она не бросалась. Он медленно отошел от печи, отодвинул рукой бугра и нагнулся. «Эй, харя, помоги-ка!» Они нырнули под стол, и в вскоре перед изумленной Лизой появился странного вида аппарат, похожий одновременно на большую печатную машинку, как у секретарши, директора в школе, и на ЭВМ, которое она видела по телевизору, только без экрана. Куча тумблеров, переключателей, какие-то проводки и лампочки, надписи на немецком языке. Лиза присмотрелась. На алюминиевой табличке ящика, в котором стояла машина, было написано несколько немецких слов. Но ни прочитать, ни перевести их она не могла. Такое в школе они не проходили. — Вот это да! — почесав за ухом, сказал пораженный бугор. — Это что за штука такая? — Похоже, немецкая, — сообразил Длинный. — Это ж сколько нам за нее дадут, если продать? — По 10 лет лагерей, — прервал его Червяков. Бугор насупился. — С чего вдруг лагерей? — Потому что эту штуку, — Червяков посмотрел на него в упор, — нужно вернуть хозяевам. Из-за нее, из-за этой штуки все изменится, вообще все. Мы станем богатыми, уважаемыми людьми в новом обществе. Ты, Бугор, ты, харей ты, Длинный, вы все получите по Виллису и по квартире в центре Москвы, Вены или Берлина, где хотите. Каждый получит. А еще по сто тысяч рейхсмарок. Тоже каждый. — Как вам такой расклад? — Когда? — шепотом спросил бугор. Червяков пожал плечами. — Как только доставим эту вещь по назначению. — Потому что кое-кто украл ее. Он посмотрел на Лизу, и она потупила взгляд. — А что хочешь ты? Червяков посмотрел в ее сторону. Лиза поняла, что придется что-то ответить. — Как насчет лучших в мире платьев, украшений, жвачек и... Она подумала, что сейчас эти платья не особо нужны, но, быть может, скоро. В следующем классе? Я не знаю. — Что за жвачка? — заинтересовался Харя. Это не тебе, — быстро ответил Червяков. — Скорее всего, они пошли за подмогой, потому что тащить такую штуку на руках тяжело, — сказал Червяков. — Времени мало, надо смываться. — Как же мы найдем ее хозяев? — спросил Длинный. — Мы же не будем каждого фрица. «Да я и немецкого не знаю. Кто будет спрашивать, ты, что ли?» Он уставился на Червякова. «Откуда ты знаешь, что эта штука так им важна, что они прямо дадут нам всем по Виллису?» В свою очередь задал резонный вопрос Букгор. Червяков ответил, не моргнув глазом. Читал в книге. «Все наступление, завтрашнее и послезавтрашнее и вообще осенне-земнее, провалится из-за того, что командование не получит вовремя нужные приказы и сведения», недооценит оборону, а командующий группой армий «Центр» Федор фон Бок, после взятия Калинина, не сможет продолжить наступление, хотя третья танковая группа могла бы одним махом решить судьбу всей войны. Если бы... Откуда? Бугор сделал шаг назад. Он выглядел потрясённым, если не сказать больше. «Ты это знаешь». «Операция «Тайфун»?» — хохотнул Червяков. «Я много чего знаю». Его лицо вдруг стало каменным и непроницаемым. Ну что, кто хочет, вилис, шаг вперед. Остальные. Его глаза сузились и стали похожими на щелочки. Бугор, Харя и длины переглянулись. Первым шагнул Харя. Думать тут нечего. Ненавижу советскую власть. А я ментов, просипел длинный. Последним шагнул бугор. Он покачал головой. И если то, что ты говоришь, правда, я. Я не знаю, с меня гулянка в метрополе на всю катушку. Ну, а ты... Червяков посмотрел на Лизу. Что скажешь, на чьей ты стороне? Парни замерли, уставившись на нее. Лиза оглянулась на дверь. Радио, изрыгавшее отрывистой немецкие лозунги, заполонила этим звуком все вокруг. — Они тебя бросили. Одну. И больше не вернуться. Она встрепенулась. — Даже не надейся. Повернула голову и посмотрела прямо в глаза Червякова. «Я с вами...» Под ее ногой скрипнула половица. Прямо над головой гортанно вскрикнул ворон. «Уголки губ Червякова поползли вверх». «Это же было просто, да?» «Да». Парни засмеялись. Ей сделалось жутко, но она усилием воли подавила эту мерзкую жалость к себе. «Ну что?» «Вроде со всеми разобрались». — сказал Червяков, и его голос в полной тишине прозвучал особенно зловеще. — Теперь нужно найти хозяев этой штуковины и вернуть ее как можно быстрее. — У нас... — он посмотрел на потолок, как будто там висели часы. — Максимум два дня. — Послезавтра паника в Москве пойдет на спад. Будут введены строгие меры и... — Да откуда ты это все, черт возьми, знаешь? — выдохнул Бугор. Червяков повернулся к нему и медленно произнес. «Никогда не прерывай меня, если не хочешь, чтобы твои потомки исчезли с лица земли вместе с тобой». Бугор пошатнулся, будто его ударили под дых. «Я...» «Хорошо». Небо снова завибрировало. Утренняя тишина, если не считать завываний ветра, растаяла без следа. «Обыщите хорошенько дом», — сказал Червяков. «Все, что найдете, ваше». Дважды повторять не пришлось. Парни принялись методично перетряхивать каждый закуток в надежде рожиться еще какой-нибудь ценностью. Лиза подошла к Червякову. Она дрожала, но надеялась, что он не заметит. «Что?» — спросил он. Глупая улыбка вновь вернулась на его лицо. «Хочешь, согрею?» Она отрицательно покачала головой. «Мы не можем сейчас тащить эту штуку к немцам». «Это почему же?» — Нас примут за диверсантов, это же понятно. — В лучшем случае расстреляют. — А в худшем? — машинально спросил он. Лиза пожала плечами. — Ты же смотрел фильмы про войну. — Что там делали с партизанами, помнишь? Червяков поежился. — М-да. — Может, ты и права. Что же ты предлагаешь? — Оставаться здесь тоже не дело. Они ведь могут скоро вернуться за этой штукой. И приведут подмогу. «Думаю, для начала можно перетащить машинку в тот дом, откуда мы пришли. Место там тихое, и никто про него не знает. Ну, а после будет видно. Здесь оставаться опасно. Ты прямо читаешь мои мысли». Улыбка исчезла с его лица. «Эй, ну что, нашли что-нибудь?» Взмокший дылда, то, что звался длинным, потряс перед глазами синей спортивной сумкой с надписью, нанесенной белой краской, Олимпиада 80 и нарисованным мишкой. Глянь, что нашел, похвалился он. Что это за цифра такая? 80, съязвил Бугор. Цифры не зная, что ли. Это я и без тебя вижу. Но что за Олимпиада такая странная? Она же вроде была перед войной, как раз в Берлине. В каком году он почесал затылок? В 36-м, сказала Лиза, летом с 1 по 16 августа. А следующая должна была состояться в Токио в сороковом году, но ее отменили из-за войны. Длинный с Хари переглянулись. — Ого! — только и смог сказать Харя. Лиза узнала сумку, но виду не подала. Это была сумка Шарова, которую он то ли забыл, то ли оставил, потому что думал, что вернется. Червяков протянул было руку, но потом передумал. — Ты нашел, значит, она твоя, — сказал он. — Как и будущий Виллис. Длинный расплылся в улыбке. Вот это дело! Он попытался открыть сумку, но не тут-то было. Молния не поддавалась, а Длинный будто не знал, как ее расстегнуть. Через пару минут мучения, когда он, наконец, додумался потянуть за брелок, Лиза едва сдерживала смех. Покраснев, он рванул молнию, та разошлась, и на пол вывалилась синяя майка с надписью ЦСКА, Пластмассовая фляжка и маленький календарик. Нагнувшись, длинный поднял майку с фляжкой, запихнул их назад в сумку, потом взял календарик. «Москва. 1984 год. Стадион «Локомотив».» — прочитал он надпись на фотографии. Потом повернул обратной стороной. Там была сетка с цифрами «1984» наверху. «Что за чертовщина?» — пробормотал длинный. «Эй, бугор, глянь!» — он протянул календарик «Бугаю». Тот мельком скользнул взглядом по лакированному прямоугольнику и покачал головой. Что это? Какой 84-й? На фотографии был изображен современный стадион в погожий летний денек. По светлым ступеням поднимались люди. Справа виднялись окошки, а над ними красовалась размашистая надпись «Кассы стадиона». У тротуара стояли желтые автомашины с черными шашечками. Такси. На остановке застыл трамвай. — Я таких машин никогда не видел, — задумчиво сказал Харри. — Что это? — И не увидишь, — вставил Червяков. Он стоял у двери и через небольшую щелку всматривался в лесную чащу. — Это почему? — обиделся парень. — Потому что все будет по-другому, дурень. Там будут стоять совсем другие машины. И стадион будет называться «Не локомотив». — Допер теперь. — Виллисы, что ли, будут стоять? — несмело протянул Длинный. «Ну, хоть один из вас умный, конечно, Виллисы, а это...» Червяков кивнул на календарик. «Просто фантазия какого-то художника. Так он представлял себе будущее. Но это же чушь. Вы что, сразу поверили?» «И то правда», — сказал Бугор. «1984-го еще не было. Но выглядит...» Он помолчал, смотриваясь в фотографию. «Выглядит, как настоящее фото». «Где ты видел цветное фото?» — спросил Червяков. «Ну, я слышал, у немцев есть...» «У немцев?» — передразнил Червяков. «У немцев много чего есть. А если хочешь, чтобы у тебя было, а не только у немцев, нужно делать то, что я скажу». «Ага. Дай сюда». Червяков протянул руку. Бугор не хотел, отдал календарик. «Не знаю, что это за сумка, но чтобы не было проблем, лучше потом избавься от нее». Он подошел к Длинному, взял сумку, быстро обыскал ее и вернул. флягу ты можешь забрать, а майку тоже сожги». Длинный покорно кивнул. Харя нашел банку тушенки, закатившуюся под скамью. А бугор из-под кучи тряпья на печке вытащил кубик Рубика и долго на него таращился, не понимая, что это, пока Лиза не показала, как нужно его собирать. «Ты откуда знаешь?» — спросил он, выкручивая квадратные диски. — Это невозможно. Тут черт ногу сломит, пока его соберешь. — Я видела в пионерской правде. — Понятно. — Не переживай, Виллис тебе вручим первому, — подбодрил его Червяков, глядя на его тщетные попытки собрать кубик. — Угу. Берите аппарат и линяем, пока никто не вернулся. Парни подняли аппарат, он оказался довольно тяжелым и вынесли его в открытую дверь. Лиза спустилась по ступеням за ними. В голове ее теснились мысли «одна другой страшнее и ужаснее». Если все, как он говорит, если эта машина действительно позволит фашистам армии-центр пробить брешь в обороне, воспользоваться паникой в городе и занять столицу, что тогда, даже если она сможет вернуться, если на секундочку допустить, что каким-то чудом это произойдет, что она там увидит? Она брела позади всех, прислушиваясь к рокоту самолетов, беспрерывным разрывом за горизонтом и голосу Червякова, который постоянно требовал, чтобы машинку несли аккуратно. Аппарат действительно был ему важен. У Лизы вдруг создалось впечатление, вернее, она это точно поняла, что пришли они сюда не за приемником, кубиком Рубика и этой спортивной сумкой, а именно за странным аппаратом. Червяков точно знал, что он там будет лежать, хотя и не знал, где именно. Но откуда? Кто ему сообщил? Ведь это невозможно! Лиза обернулась. Ей послышала, что позади хрустнула ветка, но за деревьями никого не было.